Карина Микертумова Свихнуться без тебя Пролог 20 лет назад Ленхам, столица империи Лиссард Небо окрасилось множеством ярчайших звёзд. Они будто ореолом огибали луну и мерцали в свете её лучей. Словно кто-то пролил на небо белую краску и добавил светлячков. Так красиво было сегодня. Лес в ночное время суток ощущался совсем иначе. Особенно, если ты оборотень. Зову природы трудно противостоять, и я с трудом сдерживала порыв перекинуться в белую волчицу, выскочить из окна собственной комнаты и предъявить права на истинную пару. Запрыгнуть, вонзить зубы в шею, попробовать на вкус и любоваться меткой. Урчать от прикосновений, забываться в счастье. Судьба насмехается надо мной. потому что чувства к о р и а н н у невзаимны. Никогда в истории не упоминалось, что ниточка парной связи идет только с одной стороны. Но, видимо, это так, ибо мужчина дал ясно понять свое ко мне отношение. Он брезгливо бросил мне в лицо прискорбный факт, покорная волчица не может стать парой всемогущему Альфе, зверю до мозга костей, предводителю л е с а р с к и х лесов, с коим считается сам император. Даже потерять родителей было не столь больно, как получить его отказ. И мне за это стыдно. За чувства, которые испытываю и которые не могу заглушить. Сглотнула и до крови прикусила губу. Напоминание. ж г у ч а е как яд арисы, и о т р а в л я ю щ е е словно глоток фиркуса. Ровно год прошёл с того дня, как мне стукнуло восемнадцать. Созревание. Полное. Безвозвратное. хотя мне хотелось быть где-нибудь в другом месте, чтобы не встречаться глазами, не прикасаться к коже, не чувствовать запах, зная, что ничего не было и не будет. Никогда. Моя волчица выбрала себе пару, ровно как и мой. Нет, не мой. Он альфа нашей стаи. И кто я такая, чтобы предъявлять права? Омега. Слабая, трусливая и вечно плачущая. Без титула, без характера, без силы воли. До совершеннолетия я много смеялась, старалась показывать уверенность, хотя не всё было так гладко в моей судьбе. А после узнавания моя жизнь превратилась в грозовые тучи, которые вот-вот извергнут дождь на землю и смоют всё, показывая слёзы небес и сердце, превращающиеся в песок. Я тоже начинаю брезговать с собой. И это мерзко. Это противно. Это неправильно. Так не должно быть. Накинула на голову широкий капюшон и запахнула чёрную мантию, туго завязав тесёмки. Я вымочила её во т в а р е пахучих трав, чтобы члены стаи не смогли учуять запах. Побег. Это так жалко. Я обвела родную комнату взглядом. Прощай, дощатая кровать с мягкой периной. Розовое покрывало, багровый ковёр и резной камин, что согревал меня морозными ночами. «До свидания, глиняный кувшин, сундук с вещами и фамильные драгоценности. Из них взяла только кулон в виде семиконечной звезды с одеоном, принадлежавшей маме. Остальное пусть достанется старшему брату. У него, возможно, будет гораздо больше, нежели те крохи, что достанутся мне. Пусть его пара почувствует тепло авантюрина, радость бирюзы и любовь аметиста». в и к Тору понадобится время, чтобы меня понять и простить. Я никому не говорила, что встретила истинного. Что в тот миг, когда Альфа преподнес мне на восемнадцатилетие подарок, я ощутила нить связи, щенячий восторг и желание волчицы подчиниться. Да и к чему пускать сплетни, когда Ариан не так давно представил лжепару. В день, когда меня отвергли, была оттепель». Лучи солнца грели кожу, и я надеялась, что Альфа увидит во мне равную. Наивность никого не красит, особенно несмышленого волчонка. Так мне он сказал. В нашем мире важна сила, а не любовь. И он, мужчина, посланный мне небесами, выбрал женщину себе под стать. Красивую, мощную, доминантную. Плюс союз с соседней стаей давал неплохие шансы возвыситься в иерархии среди остальных. Расширить владение. А я? До меня никому не было дела. Никогда. Брат полностью сосредоточил внимание на обязанностях Беты. А я всегда стояла в стороне, мирно наблюдая за жизнью стаи. Одна среди толпы. У меня никогда и в мыслях не было, что придется стать волком-одиночкой. Чтобы не чувствовать, как каждый миг в сердце вворачивается кол с острым металлическим наконечником. Пускает яд, вынуждает стонать в голос от потребности. В чём? Да во всём. В любви, в понимании, в принятии, в уважении. Зачем мне оставаться там, где всем неудобно моё существование? Я просто чужая. Ненужная, отвергнутая, нелюбимая. Сегодня состоится свадьба. Невеста с самого утра готовится к торжеству. Ее стая уже на нашей территории. А мне больно от мысли, что не будет меня и Арианна, наших детей, улыбок, тепла. Вынула из внутреннего кармана Мантии письмо и положила на кровать. Слова – это все, на что я сейчас способна. Брату, друзьям и ему. Всего одна строчка. Всего пару слов, которые ставят жирную точку в отсутствие наших отношений. У меня не будет счастливого конца с истинной половинкой, но, может, это все предрассудки и инстинкт удастся изменить. В любом случае выход один, и я хочу жить без дыхания в спину, без жадных взглядов, без отказа и без шанса быть счастливой с другим. Ведь он не даст, не позволит, чтобы другой мужчина был рядом, целовал меня, ласкал. обнимал. Горько усмехнулась. Судьба просто надо мной потешается. Решила дать в пару Альфе, Омегу. Точно, это происки богов, никак иначе. Может, я в прошлых жизнях их чем-то разгневала. Подошла к окну и приоткрыла створки. Бесшумно выбралась на улицу и побежала к конюшне. Она находилась неподалеку от особняка и занимала не слишком обширное пространство. Большинство волков предпочитали собственные лапы. Почувствовав затылком чей-то взгляд, резко развернулась. «Арья, будущая жена Альфы!» Она, сверкая в темноте голубыми глазами, пристально наблюдала за мной. Не улыбаясь, кивнула ей и стремительно юркнула в конюшню. Забралась на своего коня, который был заранее подготовлен, и натянула поводья. «Милый, придется хорошо постараться!» Погладила его левой рукой. «Вперёд!» Скомандовала я. Когда мы с Данком вышли, я увидела стража, которого быстро отвлекла невеста, громко позвав. На секунду мне показалось, что Арь я что-то заподозрила, а может, и вовсе знает. Хотя откуда? Ариан не сказал бы, да и я не осмелилась. Но с его стороны опрометчиво держать всё втайне. Потомство можно иметь только от истинной половинки. Меня пугало, что, будучи за тысячу верст, я не смогу иметь детей. Хотя они помогли бы мне забыться. Тихо выругалась. В бездну в с ё Неслышной поступью д а н к выбрался с территории стаи. Азноб охватил тело, затрагивая струны души. Минорные аккорды, чередуя с секундами, встревожили и так обливавшееся кровью сердце. Сглотнула и прикусила до крови язык. Я не буду плакать, Данк, не сейчас, выдавила. А теперь скачи. Конь уверенно фыркнул и подчинился. Прощай, семья. Прощай, прошлое. Надеюсь, когда-нибудь я смогу равнодушно вспоминать о тебе, Ариан. Я скручу любовь в тугой узел и спрячу где-нибудь в лесах. чтобы больше не было так больно, чтобы не было больше этого горького чувства предательства.